Вирнорин и Сюте стояли стиснутые со всех сторон, цепляясь за протянутые поверху палки». Астронавигатора оттерли от спутницы, он заметил, как Сюте изо всех сил старается отойти от молодого человека с широким носом и асимметричным лицом, который бесстыдно прижимается к ней. Стоявший перед нею другой, совсем юноша, с глубоко сидящими глазами фанатика, спиной подталкивал девушку к своему товарищу. Сюте встретилась взглядом с Вирнорином, вспыхнула от стыда и негодования и отвернулась, не желая вмешивать землянина в стычку с пассажирами. Может быть, у нее слишком живо было воспоминание о наглом дежурном из гостиницы, которому пришлось тогда униженно целовать ее ногу. Астронавигатор в долю секунды понял все, вынул руку и рванул нахального парня назад отсюда. Тот обернулся, увидел высокого, сильного человека, смотревшего без злобы, и, выругавшись, попытался была освободиться, но его схватила нечеловеческая рука, а стальная машина, так ему показалось. С животным страхом тармансянин почувствовал, как пальцы впиваются в мышцы все глубже, передавливая и парализуя сосуды и нервы. В голове у него помутилось, подкосились колени, и парень взвыл в ужасе. «Не буду, простите, больше не буду!» Вернорин отпустил нахала, а тот заорал на весь вагон, что его чуть-чуть не убили из-за девчонки, которая копейки не стоит. К удивлению Верновина, большинство пассажиров приняло сторону лгуна. Все принялись кричать, угрожать, размахивать кулаками. «Выйдем скорее», — шепнула побледневшая Сюте. И они, растолкав людей, вышли на пустынной, раскаленной солнцем окраине. Сюте предложила идти дальше пешком. Ее маленькие ноги шагали резво и неутомимо. Она пела землянину старые песни и боевые гимны давних лет, резко отличавшиеся от рваной мелодии распространенных в столице песен. Иногда Сюте останавливалась, чтобы танцем проиллюстрировать мелодию, и он любовался ее фигурой и отточенностью движений. По сухой предгорной равнине они незаметно прошли оставшиеся 12 километров до каменной гряды, поросшей старыми редколистыми деревьями, почти не дававшими тени. Закатная сторона гряды обрывалась в широкую впадину дна высохшего озера. Слабый ветерок вздымал там бурые столбы пыли. Обелиск из голубоватого камня, расписанный черными глубоко врезанными знаками, стоял на границе поля стародавней битвы, а неотделанные глыбы камней, разбросанные повсюду, означали места общих погребений. Их было много. Обширное поле, простиравшееся почти до горизонта, некогда было изрыто траншеями и валами. Время уничтожило их, медленно растущие деревья Торманса сменились не один раз на удобренной трупами почве, и теперь в тонкой сетке теней на сухой пыльной земле торчали только камни. Не осталось ничего напоминавшего о ярости гигантской битвы, море страдания раненых, ужасе побежденных, сброшенных в топкое озеро. Безотрадная местность, полумертвые деревья, потрескавшаяся земля. Жаркий ветер шуршал в ветвях, какие-то зеленые насекомые вяло ползали у корней. Сюте выбрала большой пирамидально заостренный камень с изломами, отсвечивавшими буро-красным цветом засохшей крови, и опустилась перед ним на колени. Приложив пальцы к вискам и склонив голову, она шептала молитвы. Вернорин ждал, пока она исполнит обряд. Когда девушка встала, он спросил, «Кто бился здесь и кто кого победил?» «Предание говорит...» О сражении между владыками головного и хвостового полушарии. Погибли сотни тысяч людей. Победил владыка головного, и на всей планете установилась единая власть. Эту битву называют победой мудрости над темными хвостовыми народами. Ваши предки участвовали в сражении на стороне побежденных? Да. А если бы победили они, а не головные... Изменилась бы жизнь? Не знаю, зачем ей меняться? Столица была бы в Киннанте, наверное. Дома бы строили по-другому, как принято у нас, башнями. Может быть, мои предки стали бы змеиносцами. И вы хотели бы принадлежать к этой верхушке. Ой, нет! Вечно бояться оглядываться, презирать все и быть всеми ненавидимой? Может быть, я просто невежественная и глупая, но мне не хотелось бы так жить. Лучше никак. Это «лучше никак» пронизывало все сознание молодых тормансиан, принадлежавших классу к классу кжи, и обуславливало неискоренимый фатализм. Зачем казалось им непобедимым аргументом? Вернорин еще раз обвел взглядом выжженное плато. Могучее воображение заполнило его грохотом боевых машин, воплями и стонами сотен тысяч людей, штабелями трупов на изрытой каменистой почве. Вечные вопросы «Зачем? За что?» на этом фоне становились особенно беспощадными. И обманутые люди, веря, что сражаются за будущее, за свою страну, за своих близких, умирали, создавая условия для еще большего возвышения олигархов. Еще более высокой пирамиды привилегий, бездны, угнетения, бесполезные муки, бесполезные смерти. Со вздохом Вернорин обратился к спутнице: "Пойдемте сюда". Землянин и Тормансианка спустились с холмов. Вернорин предложил срезать напрямик изгиб старой дороги, держа направление на круглый холм с заброшенным зданием, серым и приземистым, смутно маячившим вдали. Они быстро дошли до холма. Астронавигатор заметил, что Сюте устала, и решил сделать привал в тени развалин. Сюте улеглась на землю, подперев голову руками. Вернорин увидел, что она пристально разглядывает стену и хмурит лоб в усилии припомнить забытое. Сюда вскочила и обошла вокруг развалин, затем долго рассматривала надписи и барельефы с изображением огромной руки, протянутой жестом участливой помощи. Чуть успокоившись, она снова села рядом с Вернорином, охватив колени руками в позе, живо напоминавшей ему Чеди, и долго в молчании смотрела вдаль на... Миражи голубых озер, которые скрывали пыльный дым над городом средоточия мудрости. «Сколько тебе лет?» — вдруг спросила Сюте. «По вашим годам, которые гораздо короче, чем на Земле, сто шестьдесят или сорок два по счету белых звезд, одинаковому с земным, у вас это много или мало?» «Для прежней земли на вашем уровне развития это средний возраст. Ни молодой и ни старый. Теперь он сдвинулся в молодость. Мне 22-23 года, а родись 25. У нас долгое детство. Не инфантильность, а именно растянутое детство в смысле восприятия мира. А сколько вам?» «Восемьдесят» или двадцать по счету белых звезд. Я приближаюсь к нашему крайнему возрасту, и мне осталось пять лет до того времени, когда я войду во дворец Нежной Смерти. А тебя давно бы отправили туда? Нет, я говорю глупости, ты ведь ученый, и здесь жил бы долго, ты джи. Никак не могу представить себе этот ужас». Никакого ужаса нет. В этом есть даже хорошее. Мы не проводим детство в душных школах, как будущие джи, которых там пичкают ненужными для жизни знаниями, и мы не болеем, умирая в цвете сил. Вы огорчены, Сюте. Посмотрите мне в глаза. Сюте перевела на Верноре на печальный взор, как бы говоривший «Я вижу весь свой жизненный путь до конца». «Нет», — медленно сказала она, — «мне хорошо. Просто второй раз сегодня я встретилась с древней смертью». «Как?» «И это памятник. Что тут было?» «Не памятник, а храм». Был в эпоху голода и убийств знаменитый врач Рце-Юти. Он изобрел средство нежной смерти. Его последователи и помощники построили этот храм руки друга, Над бездонным колодцем незапамятной древности Р.Ц. Юти сказал всем слабым, мучительно больным, усталым от жизни, преследуемым и запуганным: Приходите сюда, и я успокою вас, дам вам нежную смерть. Она придет к вам ласковой и прекрасной, юной и зовущей. Лучшего на планете сейчас никто дать не может, и вы сами убедились во лжи пустых обещаний.